Это было маленькое животное, размером примерно с кошку, с округлой головой, окольцованной тонким золотым воротником и странной клыкастой мордочкой. Фарго попятился. «Как ты думаешь, Норби, нам надо защититься от этой клыкастой твари?» Робот не ответил, зачарованно глядя на существо. «Оно тебе знакомо, Норби?» — спросил Джефф поджемиански, надеясь, что существо поймет его. Но животное лишь зевнуло, потом оно снова встряхнулось, потянулось и принялось бродить по рубке, обнюхивая все вокруг и помахивая своим длинным пушистым хвостом. «Когда кошка машет хвостом, это означает, что она сердится», — заметил Фарго. «Зато когда собака машет хвостом, это означает, что она радуется», — возразил Джефф. «Если это существо с родним драконом, то оно должно понимать нас, когда мы говорим по-джемиански». «Между прочим, это она», — сказал Норби. «Она не умеет говорить. Как видите, она не слишком умна, но и не опасна». Теперь я вспомнил. — Почему она была так надежно спрятана в подушке? — Этого я пока не могу объяснить. — Откуда ты знаешь, что это она? — спросил Фарго. — Они все драконницы, но эта разновидность откладывает яйца. Пушистое зеленое существо подошло к Джеффу и выпрямилось на задних лапах, обнюхивая его. Он потянул руку и позволил обнюхать и эту часть своего тела. Оно не стало кусаться, а потерлось головой о его ладонь, словно хотело, чтобы он погладил его. Джефф механически подчинился, подумав, что существо ведет себя как кошка, хотя и совершенно не похоже на нее. На ощупь зверек был одновременно мягким и щетинистым, сочетание для которого мальчик не мог подобрать определения. Мне всегда хотелось иметь кошку, сказал он. Существо под его рукой начало меняться: мордочка укорачивалась, уши и хвост удлинялись, клыки исчезли. Она мяукнула. Это же кошка, изумленно произнес Фарго. Иди сюда, киска. Существо подбежало к нему, Фарго стал гладить его. «А ты можешь стать собакой?» Следующая перемена была еще более поразительной. Очертания тела существа вытягивались и изменялись, пока оно не стало очень похожим на собаку. «Тяф!» — залаяла собака. «Теперь я вспомнил», — заявил Норви. «Это многоцелевое домашнее животное». «Все-таки другие не такие уж плохие», — пробормотал Джефф. «Мне нравится, что они любили домашних животных». «Будем надеяться, что мы тоже ей понравимся», сказал Фарго, лаская многоцелевое домашнее животное, которое теперь напоминало зеленого Бигля. Фарго всегда был неравнодушен к Биглям. Оно лизнуло его в ухо и замурлыкало. «Биглем не полагается мурлыкать», — немного раздосадованно сказал Джефф. Он не мог понять, почему существа женского пола всегда испытывали такую склонность к его брату. Правда, у него самого есть Норбер, разумеется, его трудно приласкать, зато робот до сих пор не изъявлял ни малейшего желания сменить хозяина. «Пусть мурлычет», — отмахнулся Фарго, — «я назову ее Олой. «Почему?» — спросил Джефф. «Потому что эта кличка ей очень подходит». Многоцелевое домашнее животное насторожилось, его уши теперь стали длинными и висячими, и заскулило. Фарго почесал его под подбородком. — Ну как, Ола, тебе нравится твое новое имя? Она похлопала его по лицу своей лапкой, более похожей на кошачью, чем на собачью, и ухмыльнулась, свесив язык. — Вот видишь, братишка, это ее имя, оно ей нравится. — Ты получил наполовину Бигля, наполовину Чеширского кота, — заметил Жеф. «Возможно, она будет меняться по любому нашему желанию, и ты так и не узнаешь, как она выглядит на самом деле». Он немного завидовал Фарго. «Интересно, очень интересно, откуда другие взяли ее?» «Возможно, они создали ее, — предположил Норби. Когда-нибудь в наших путешествиях мы обнаружим животных, у которых другие взяли гены для этого экземпляра. И не спрашивай, откуда я узнал об этом. Не буду, — заверил Джефф, пока Фарго продолжал играть с Оллой. Но я думаю, Норби пришло время объяснить нам, почему ты вернул нас на Анжемию. Нужно выяснить это прежде, чем мы спустимся вниз и подвернем риску нашей жизни. Робот долго молчал. «Потому что мне кажется, что это место мне родное», — очень тихо произнес Норби. «Я все чаще думаю о нем как о доме, о своем доме, а я не хочу бояться собственного дома». Глава седьмая еще больше путаницы со временем. Недоброе предчувствие заставило Джеффа поежиться. Это не было связано с менторами. Неужели Норби считает себя джемианцем? Разве он хотя бы частично не принадлежит Земле? Может быть, он собирается сделать выбор между двумя частями своего существа и хочет отвернуться от него? «Послушай, Норби, не расстраивайся!» неестественно веселым тоном произнес он, пытаясь скрыть свое чувство. «Мы поможем тебе узнать Джемию и ты обнаружишь, что тебе нечего бояться!» Однако кадет подумал, что он сам виноват слишком много, делая язвительные замечания по поводу запутанности друга. Менторы охотятся за тобой, Джефф», — сказал маленький робот. «Я не знаю, как они собираются использовать тебя, но точно знаю, что тебе не стоит рисковать!»